Глава восьмая «Что у нас сегодня по плану?» Деловито поинтересовался он. Элизабет чуть приподняла голову, чтобы поцеловать его, а потом снова устроилась на его плече. Руки ласково гладили его обнаженный торс, а нога нашла свое место на его ноге. «Выходной!» «Еще один», усмехнулся Уильям, гладя ее спину. «Да, за столько месяцев упорной работы я заслужила отпуск!» Она оставила поцелуй на его груди и опять улеглась. «Несомненно, но мне нужно доделать отчеты». «Зануда!» — подделала его Элизабет и надула губки, шутливо подражая жеманным манерам светских девиц. Уильям тихо засмеялся. «Я говорил тебе, что люблю тебя». «Да, но я могу послушать это еще раз». Она забралась на него сверху и нежно поцеловала уже в губы. «Люблю». Она чувствовала его некоторую отстраненность. Он хотел быть с ней, но прямо сейчас чувство долга мешало расслабиться и насладиться общением. Поэтому Элизабет обреченно вздохнула и сказала. «Ладно, знаю, что у тебя сроки по выполнению», а потом спросила. «Тебе помочь чем-нибудь?» «Нет, там немного специфично, я сам». «Ладно, тогда пойду что-нибудь про еду соображу». Элизабет поднялась и стала нарочито медленно одеваться, прекрасно понимая, что он жадно ловит каждое ее движение. Уильям бросил в нее подушку. «Иди уже, лиса, мне правда нужно доделать те отчеты, а потом я снова весь твой». Девушка довольно рассмеялась, забрала свою одежду и босая прошлепала в ванну. Когда привела себя в порядок и вышла, Уильям уже был в кабинете и что-то изучал. В дверь позвонили. Давно их никто не беспокоил. «Соседская детвора с того раза больше не появлялась, значит, кто-то целенаправленно пришел. Для миссис Норритон рано еще». В какой-то момент Элизабет малодушно решила сделать вид, что никого нет дома, но пришедший проявил настойчивость. Гостьей оказалась та самая дама из музыкального салона, которая недобро смотрела на нее. Элизабет сразу узнала ее. «Уильям дома?» – спросила пришедшая, окидывая брезгливым взглядом внешний вид Элизабет отдельно останавливаясь на ее немного растрепанных волосах. «Как доложить?» – уточнила Элизабет, посылая такой же взгляд в ответ. Вырядилась гостья как на свадьбу, белое платье, украшенное камнями, открытое декольте, выставляющее на показ белизну кожи, высокая прическа, кокетливые длинные серьги, подчеркивающие изящество шеи. Нотки ревности у Элизабет задавить не получилось. «Скажите, что пришла его невеста, Агата Свотер. С очарованием улыбки Гиены произнесла гостья. «Бывшая невеста», — поправил ее Уильям, что появился сейчас на лестнице и стал спускаться вниз. «Ну, зачем ты так? Мы же просто взяли паузу в отношениях, а не расставались». Агата плавной походкой направилась к нему, не обращая внимания на застывшую и побледневшую Элизабет. «Теперь это так называется?» — съязвил Уильям, а потом посмотрел на Элизабет и попросил. «Не оставишь нас, пожалуйста?» Все, на что хватило сил, это на кивок. Элизабет поспешила прочь. Последнее, что она расслышала, это приторный медовый голосок Агаты. «Стоило мне только уехать, так старуха притащила тебе очередную потаскушку из села. Серьезно, любимый, тебя невозможно оставить ни на день». Она не помнила, когда еще так много плакала, разве что на похоронах матери. Как прийти домой, не знала. Там же будет он. Правильным было бы дать ему объясниться, это если он еще захочет объясниться. Сердце жаждало его оправданий, но страх услышать «Прости, я ничего тебе не обещал, да ты сама была не против», был сильнее. И все же. Скоро на город окончательно опустится ночь. Все вещи и монеты в доме. Да и договор. Элизабет не может уйти, ей еще месяц нужно продержаться. Слезы снова заструились по лицу. Вот зачем она тогда? Зачем? Они же дружили, были счастливы. А теперь? Теперь уже нет пути назад. Сделать вид, что ничего не было, не выйдет. У двери Элизабет долго стояла, не решаясь зайти, позволяя себе еще немного поплакать. А потом вытерла слезы и глубоко вздохнула, стараясь унять новый приступ страха, и решительно открыла дверь. Вопреки ожиданию, на этот звук вышел не Уильям, а пожилая женщина. «Кто это?» Элизабет догадалась сразу. Сходство с Уильямом было очевидным. «Миссис Педрайк, вы здесь?» «Зато я вижу, вас здесь не было», сурово глянув на нее, ответила хозяйка дома. «Уже здесь довольно давно, а моя домработница где-то прохлаждается». «Простите, миссис Педрайк, Уилл...» Она осеклась, тут же исправляясь. «Мистер Педрайк сам попросил меня оставить его на время». Он хотел пообщаться со своей невестой наедине. «И раз уж мы заговорили об этом, то пройдемте». Женщина отправилась на свою кухню, и Элизабет ничего не оставалось, как следовать за ней. Миссис Педрейк села сама и указала рукой на стул напротив, сопровождая это властным взглядом, не подразумевающего за собой ничего иного, кроме как подчинения. Элизабет послушно села. «Агата хорошая девушка. Немного взбалмошная, но хорошая» из порядочной семьи, ровня моему сыну. Их с Уильямом отношения длятся уже много лет. Они то расходятся, то снова сходятся, но неизменным остаются их чувства. Теперь, когда Агата снова вернулась в город и к Уильяму, ваше присутствие в доме будет неуместным. Насколько я поняла по слухам, вас с моим сыном связывали интимные отношения, что бросает тень на будущее счастье Уильяма и Агаты. Поэтому у меня к вам предложение. Женщина достала откуда-то словно заранее заготовленный, увесистый кошель, положила на стол и пододвинула ближе к Элизабет. «Здесь сумма, равная двенадцати месяцам работы». Девушка удивленно уставилась на хозяйку, впервые за всю длинную речь той, подняв на нее глаза. Приободрённая такой реакцией, женщина продолжила. «Плюсом я вам выплачу сумму за последний неотработанный месяц. Это все будет ваше, но взамен вы покинете этот дом прямо сейчас» и навсегда забудете моего сына. Оставьте ему любую прощальную записку, разумеется, умолчав о нашем уговоре. Сошлитесь на появившегося возлюбленного, на что угодно». Миссис Педрейк замолчала, и Элизабет растерянно захлопала ресницами, пытаясь как-то осознать все, что наговорила ей эта женщина. У Ильям и Агата? Вместе?» Но Элизабет здесь пять месяцев, а никто не приходил и не интересовался им. «Может, Агата писала ему письма?» А если это правда, и они действительно лишь временно расставались, то выходит... В груди было так больно, словно она выпила яда, и тот сейчас сжигает ее внутренности, принося следом онемение пальцев. Острый ум, который обычно властвовал над чувствами, в утешении подсказал. «Такой вариант был наиболее вероятен, и ты была готова к подобному исходу. Понимала, что счастье было лишь дано на время, так цени то, что было». Монеты на столе привлекли ее взгляд. И чем дольше Элизабет на них смотрела, тем больше ее охватывало странное оцепенение. Немыслимые средства. Просто так. Ей такое не скоро представится заработать. Прямо как подарок создателя в ответ на ее мечты. На губах заиграла нервная ироничная улыбка. Миссис Педрейк как будто угадала мысли девушки и произнесла более мягким голосом. «Вы же хотели собственную лавку. Это ваш шанс». «Хотела», подтвердила Элизабет. Ну вот и отлично. Собирайтесь, пока Уильям не вернулся. Ни к чему лишних драм. Элизабет горько рассмеялась, а потом запрокинула голову и закрыла глаза. Из уголков глаз снова потекли слезы. К черту монеты, к черту лавку, к черту все. Ей ничего не нужно от этой женщины. У них был договор. Она, Элизабет, выполнила его. На этом все. А продавать свои воспоминания о любимом не намерена. И предавать его воспоминания о ней тоже. Я говорил тебе, что люблю тебя. Я хочу быть твоей опорой, сказал он, ловя ее взгляд. А ты просто будь рядом. Нам не обязательно расставаться. Уильям накрыл ее руку своей, повернулся, чтобы посмотреть ей в глаза. Элизабет, весело блестя глазами, сказал ей Уильям. Вы самая невероятная девушка из всех, кого я знал и знаю. Лучики смеха в его глазах. Улыбка, прикосновение рук – все это было для нее. Элизабет помнила, как менялся он день за днем, как становился счастливее. Если бы у нее был шанс вернуться в прошлое и что-то изменить, она бы не стала. Не жалела ни об одном прожитом дне. Даже об этом. Ведь в нем она проснулась в его объятиях. В нем она целовала его губы. В нем она слышала его голос. «Мне не нужны ваши монеты, миссис Педрейк. Заберите!» твердо сказала она, поднимаясь и утирая слезы. «Я уйду от Уильяма, только когда он сам меня об этом попросит, когда скажет мне в лицо, что я ему не нужна». «Вы не понимаете. Я вас увольняю, и жить вы здесь больше не будете, поэтому собирайте свои вещи и на выход, немедленно». «Именно так и сделаю, но это никак не отразится на моем решении. Не обольщайтесь. Я могу у Уильяма подождать и снаружи, это не запрещено» более жестко произнесла девушка. Никогда она в своей жизни не была так уверена в правильности принятого решения. «Слушай, милочка, ты, наверное, думаешь, что он богат, но это не так. Дом мой, но то небольшое состояние, которое есть у нашей семьи, достанется сводной сестре Уильяма, так когда-то решил мой покойный супруг. Все, что есть у Уильяма, это его скромный доход. И все. Ты моложе его, сможешь найти себе выгодную партию, а выгодная партия для Уильяма – обеспеченная Агата, поэтому твои амбициозные планы не смогут реализоваться за его счет. «Я вас услышала, миссис Пэдрейк. Про положение Уильяма знала практически с первых дней. Я люблю вашего сына и хочу всегда быть рядом, но если он скажет мне исчезнуть из его жизни, потому что не любит, то так и сделаю. А теперь извините, поскольку я уже уволена, то не обязана вас выслушивать». Элизабет решительно направилась на выход из кухни, но неожиданная теплота в голосе миссис Педрейк заставила остановиться. «Дорогуша, сделайте чаю, старушки!» Девушка обернулась. Женщину словно подменили. Черты лица теперь смягчала улыбка, а глаза смотрели с добротой. Их цвет, такой же удивительный, как и у ее сына, обескураживал. «Вы же уволили меня. Я не обязана вам прислуживать». День еще не закончился, напомнила ей женщина. За него заплачено. Элизабет поджала сердито губы, но послушалась, набрала воды в чайник и поставила греться. Присядь! Женщина снова указала на стул, но теперь в ее жести сквозила лишь просьба. Прости меня, я хотела убедиться, что ты искренне любишь Уильяма, что будешь бороться за свое и за его счастье, что тебе важнее он сам, а не материальное благо. «Что?» Элизабет перестала что-либо понимать. Внутренности совершили переворот, завязываясь в тугой узел дрожи и волнения, а кровь прилила к голове, вызывая шум в ушах. Девушка поставила руки на стол и оперлась на них, силой вдавливая глаза в собственные ладони. «Что за бред? Безумный день свел ее с ума? Или это сон? А может, это мать Уильяма с ума сошла?» «Что вы сказали? Повторите, я не понимаю». «Уильям любит тебя, и я хотела...» «Это у вас такая забава, да?» Она подняла на нее покрасневшие глаза. «Какая невоспитанность! Нельзя перебивать старших!» Возмутилась женщина, а потом смягчила тон и с сочувствием посмотрела на собеседницу. «Позволь объяснить». Уильям после травмы замкнулся в себе. Ни с кем не хотел общаться. Отгородился не только от друзей, но и от родных. Уволил всех моих работников. А новых, что я находила ему, в первые же дни выставлял за порог. Было парочку тех, кто его не испугался, но таким он сам заплатил монеты, чтобы они ушли. Элизабет усмехнулась, вспоминая. И с ней так было. «И вот», — продолжила женщина, — «ты прижилась. Месяц, два, три, а ты все работала. А у Ельям? Он снова становился прежним собой. Казалось, даже смирился со своей бедой. Так мне и сестра рассказывала». Я радовалась, но вместе с тем боялась, что ты разобьешь его сердце, что позаришься на состояние, а его-то как раз и не было. А когда я решила вмешаться и все закончить, то стало уже поздно. От него пришло письмо. Уильям сообщил, что купил себе дом, что собирается сделать тебе предложение и что вскоре, когда ты ответишь согласием, то переедет. Да не просто дом, а с лавкой, специально для тебя». Каждая строчка того письма была наполнена восторгом и какой-то романтической ерундой влюбленного человека. Она умолкла и немного пристыженно посмотрела на Элизабет. «Признаю, испугалась, поэтому срочно приехала и решила устроить тебе проверку. А тут еще так удобно тебя дома не оказалось». «А Агата?» – выдавила из себя Элизабет, боясь запускать надежду в душу, ведь если переменчивая женщина опять что-то выкинет, обламывая ей крылья, то собрать силы для борьбы за свое счастье снова будет непросто. «А что, Агата, прохвостка эта периодически треплет нервы моему сыну. Развлечение у нее такое», – рассердилась миссис Педрейк. «Я сегодня как раз успела на очередное яркое представление, после которого Уильям выставил ее». Элизабет запретила себе радоваться. Сначала нужно поговорить с Уильямом, взглянуть в его глаза, спросить. Да и слишком невероятно звучали слова миссис Педрейк. Предложение, дом, талавка. Мысли хороводом закрутились, вызывая учащенное сердцебиение. Если сопоставить все, на что Уилл тогда намекал, да и последующие дни. Но если это правда, то почему медлил? Он же знал, что она любит его. «А где Уилл?» – спросила девушка с беспокойством, смотря на ночь, простирающуюся за окном. а отмахнулась миссис Педрик. «Носится по городу, тебя ищет». Элизабет вскочила, испуганно ахнув и в этот момент хлопнула входная дверь. «Элизабет!» – закричал Уильям. «Ты здесь, Элизабет? Ты вернулась?» Столько боли и ужаса было в его голосе. Девушка бросилась в коридор, сходу обняла Уильяма и крепко зажмурилась, стараясь не заплакать от счастья. «Он здесь, рядом!» Он судорожно вздохнул и руками прижал ее голову к себе, запуская пальцы в шелк волос, поцеловал макушку. «Я ждал тебя. Очень долго ждал, а ты все не возвращалась». Я подумал, что с тобой что-то случилось, и тогда я отправился тебя искать. Где ты была? Почему не предупредила? Пришла Агата, и я подумала... Собственные страхи показались ей сейчас такими глупыми, как она могла хоть на один миг допустить, что она банывает ее, что не любит. Она что-то сказала тебе, обидела? Элизабет все же заплакала и замотала головой, а потом подняла на него свое лицо, желая увидеть его любовь, живущую в сердце но отраженную в глубине серых глаз. «Я люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя». «И я? А плакать-то зачем?» – растерялся он. Она пожала плечами и уткнулась ему в грудь, с наслаждением вдыхая его восхитительный запах. «Почему не сказал, что тот дом купил для нас?» – вспомнила вдруг слова его матери Элизабет. «Мне нужно было погасить последние платежи». Хотел сказать, когда уже не буду связан финансово ни с кем, да и кольцо собирался купить. Он вдруг осекся, понимая, что из-за переживаний упустил из вида главное. «Кто сказал?» Элизабет тихо хмыкнула, и Уильям процедил воздух сквозь зубы. «Чёрт, матушка, кто вас тянул за язык?» «Как ты разговариваешь с матерью?» Пожурила его ранее затаившаяся миссис Педрейк и вышла в коридор. «Что еще ты рассказала?» Сердито спросил Уильям, продолжая обнимать Элизабет. «Прости, я, наверное, испортила тебе сюрприз», — виновата произнесла женщина, невинно хлопая ресницами. «Ты рассказала про лавку?» — почти простонал он. «И про предложение», — мстительно добавила Элизабет. Уильям вдруг замер и напрягся, а потом сердце снова застучало чаще, волнуясь. «Элизабет!» «Я согласна», — счастливо прошептала она, не дав ему договорить. «Миссис Педрик как можно незаметнее смахнула проступившие слезы и отправилась на кухню, крикнув напоследок. «Я приготовлю ужин. За ним и свадьбу распланируем». «Ну уж нет», – ворчливо буркнула Элизабет сама себе под нос. «Планировать свою свадьбу я буду сама. Вы так меня лишили красивой помолвки и чуть не довели до остановки сердца своими проверками». «Я все слышу, дорогуша», – донеслось из кухни. «Уилл, когда мы можем переехать в наш новый дом?» С надеждой в голосе спросила Элизабет. Счастье потихоньку возвращало ей боевой задор и решительность, укореняя уверенность, что больше ничего не сможет бросить тень на их чувства. «Предстоит много работы, ремонт долгий будет, да и мебель не скоро купим». «Спать на полу сможешь?» – серьезно спросил он, весело поблескивая глазами. «Рядом с тобой хоть где угодно». «Тогда завтра переезжаем». «Отлично, я пошла собирать вещи». Она шутливо дернулась в сторону лестницы. «Я помогу», — засмеялся Уильям и поцеловал ее в уголок рта, а потом увлек за собой. Негромко посмеиваясь, Уильям и Элизабет поднимались по лестнице и уже не слышали, как миссис Педрейк на кухне довольно проговорила сама себе. «Ну вот, сына пристроила, теперь можно заняться счастьем дочери». «Эх, молодежь, ничего без нас не может».